Эрис почудился шорох в кустах сада. Загасив светильник, она выглянула вниз. Темная безветренная ночь обступила маленький дворец, выбранный таясь для жилья в середине парковой части Мемфиса. Не колыхалась листва, не лаяли собаки, только летучие мыши носились взад и вперед. Обе подруги слышали их еле различимый писк. Слышать писк летучих мышей —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 Черная жрица повернулась, второй убийца бросился на нее. Афиненка изо всех сил швырнула ониксовую вазу в знакомое лицо фракийца. Убийца успел метнуть нож одновременно с броском тайс, и Эрис упала у ног своей жертвы, заливаясь кровью.